Казмодемьянском уезде, убито до смерти, священников 2, дьяконов 2, дьячок 1, семинарист 1. В Пермском уезде, убито до смерти, Екатеринбургского ведомства, капитан воинов, подпоручик посохов, солдат 1. Юговских заводов управитель, шифтмейстер Яковлев, унтершехтмейстер Бахман, князь Михаила Михайлович Голицына, приказчик Михаила Ключников, подьячий Василий Клёстов питейной продажи «Целовальник-1». Графа Романа Ларионовича Воронцова Ягошихинского завода «Унтер-Шехтмейстер-Монаков». Священники Василий Казмин, Аники Борисов, Родион Леонтьев, Дьячок Иван Попов, Дьячок Илья Петров, Экономических дел копиист Петр Курбатов, Атаман Колесников, Отставной капрал Лукьян Омельянов. Юговских заводов плавильщик Казма Орлов, Пушкари, Демид Сочин и Никифор Совин, экономический крестьянин Олимпий Карманов, крестьянин Гаврила Трегубов, князя Голицына крестьян 14 человек, графа Строганова крестьян 3 человека, государственных, крестьянин Егор Зуев и еще 7 человек, сотник Яков и крестьянин Михаила Поповы, крестьянин сафронов ермолай медейников федор бурков иван осетров крестьянин ермаков и еще два человека крестьянская девка в городе ставрополе убита до смерти бригадир и ставропольский комендант иван фон фегезак воеводский товарищ надворный советник сергей милкович секретарь семён микляев ставропольского батальона секунд майоры Павел Алашеев, Алексей Карачев, Никита Семенов, капитаны Григорий Калмыков, Петр Лабухин, поручики Афанасий Семенов, Дмитрий Новокрещенов, прапорщики Яков Дворянинов, Василий Трофимов, Федор Попков, Василий Плешевцов, лекарь Иван Финк, в уезде отставные, секунд майор Артемий Бережнев, прапорщики Филат Струйский, Петр Поляков, прапорщик Петр Тургенев с сыном Иваном, сержант Михаила Кулыгин, Ставропольского батальона сержанты, Иван Свешников, Василий Гущин, Яков Петров, Михаила Савушкин, семён Львов, подпрапорщик Иван Фомин, Капрал Лука Матвеев, солдаты Игнатий Буторин, Фрол Бердюф, Петр Вагин, Митрофан Мухановский, Никита Козлов, Василий Григорьев, Григорий Колесников, Афанасий Кондуков, Гурий Ульянов, Денщик Максим Андреев, Ставропольского духовного правления, копиист Василий Татлин. Дворовые люди. Прапорщика Филата Струйского Елизар Семенов, помещицы Аграфены Стрекаловой Егор Горох, Осип Александров, помещицы Просковьи Чемесовой, Иван Михайлов, ясачный крестьянин Осип Звонарев, разночинец Михайло Васильев, Ставропольского калмыцкого корпуса, ротмистер Никанор Буратов, солдат Иван Шонбо, Нижегородской губернии в Нижегородском езде убита до смерти, графа Николая Головина, приказчик Алексей Титеев, с женою Настасью, брат его Иван Титеев с сыном Васильем, выборные Андрей Киреев, Иван Фадеев, крестьянин Павел Кордюков, немец один, француз один, артиллерии капитана... Князе Петра Дадияна, приказчик Петр Кучин с женою Дарьей. В городе АллатРе убита до смерти премьер-майор Роман Грабов с женою Катериной. Калежский ассессор Галактион Кляпиков, землемер-подпоручик Федор Вишняков с женою Анною и братом его двоюродным Федором Прокофьевым. Секретарь Василий Попов с женой Авдотью Ивановую с детьми и с дочерьми. Варварою Глафирую с сыном Алексеем и матерью Матрёною Васильевою. Протоколист Матвей Леонтьев с женой Марьи с детьми, сыном Николаем, дочерьми, Анную и Александрую. Капитан Иван Недоростков с женою. Штатные команды солдаты Алексей Зенкин, Тимофей Запылихин в уезде. Прокурор Василий Кривский, капитан Николай Лихутин с женою Анною Ивановую. Сержант Иван Любовцев Майорев Федосия Назариева, капитан Пётр Зубатов, из дворян капрал Александр Зиновьев, майор Семён Марков, из дворян капитан-армус Афанасий Ананин, прапорщик Василий Мещеринов, помещица Просковья Телегина, помещица вдова Авдотья Тимошова, полковника Фёдора Волкова свояченица Татьяна Иванова, прапорщик Василий Мертваго с женой Пелагею Ивановною майор Борис Мертваго, вахмистр Андрей Назарьев, капитан Алексей Мацинев, женой Марину Алексееву, коллежского ассессора Ивана Мочевариянова, свояченица Нина Егорова, экономического казначея князя Василия Туркестанова, жена Ирина Борисова.